Мастопатия. Многие свои болезни я обнаруживала случайно и сразу на нехорошей стадии. Например, мастопатию, фиброзно-кистозную болезнь молочной железы, которая считается предраковым состоянием, мне диагностировали, когда я была совсем молоденькой. К тому времени я родила только одну дочь. Как это произошло? Однажды мы собрались с подругами и болтали обо всём подряд. Между делом я бросила, что у меня часто болит грудь, и я даже нащупываю небольшие шишечки в ней. Подруга посмотрела удивлённо и сказала, что с такими симптомами нужно срочно обращаться к маммологу. А я-то думала, что это нормально. Мамолог-онколог поставил диагноз мастопатия и предупредил: "Грудь нужно срочно оперировать, иначе опухоли могут стать злокачественными". Я была в панике, ведь шишечки действительно болели. А такое предзнаменование звучало не очень оптимистично. Разговорившись с врачом, мы всё же решили ничего не удалять, пока я не рожу ещё одного ребёнка. Врач предположил, что все образования могут рассосаться через кормление. Прошло время, я родила ребёнка, выкормила, но уплотнения даже не собирались рассасываться. Наоборот, после второй дочки моя грудь стала просто огромной, а недуг плавно и очень болезненно перетекал в гнойный мастит. Воспалительное заболевание молочной железы. Я кормила и сцеживала через боль, ходила в больницу на физиотерапию, терпела эти муки и постоянную температуру недели 3. Бедная моя грудь, пока на коже не появились гныечки. Каким бы терпеливым человеком я ни была, в этот момент не выдержала и сказала мужу: "Пусть режут, я больше не могу, мне больно даже от лёгкого дуновения ветра". Обследование запланировали на понедельник. к доктору, который поставила начальный диагноз, мы собрались ехать вместе с мужем и сестрой врачом. В назначенный день начались чудеса. Хотя сперва они так не выглядели. Наш водитель заболел и не вышел на работу. Муж злился, я просила успокоиться. В итоге мы вызвали первого попавшегося таксиста. Казалось бы, один элемент во всей цепочке водитель не вышел на работу, но вы увидите, как именно этот элемент потянет за собой дальше всю историю. В тот момент я убедилась, что существует сила мощнее нас. Бог действительно посылает ангелов, и это никакая не мистика. Если вы чисты и праведны, Бог подскажет, нужно лишь прислушаться. Когда мы приехали, услышали от врача в онкоцентре прежние слова: только резать, поставим турундочки, малые трубочки, и через них гной вытечет. Вот только оказалось, что одним разрезом дело не решится, необходимо было вырезать ещё и части мышц. Грудь стопроцентно потеряла бы свою форму. Я бы и хотела отказаться, но вариантов не было. Мы вышли к ожидавшему нас таксисту. Он видел он концентр, меня, держащуюся за грудь, и примерно понимал ситуацию. Как только мы сели в машину, водитель сказал моему мужу: "Братан, я тут однажды дочку крутого клиента с такой же ситуацией повёз к местному лекарю. Так у них эта проблема решилась за раз". Слова водителя все проигнорировали. Муж просто пропустил их мимо ушей, а лицо сестры выражало скептицизм. Всё-таки она медик, а у меня как раз, наоборот, проснулась интуиция. Я начала слышать неслышимое и видеть невидимое. Водитель решил, что мы раздумываем над его словами, и поэтому, подъехав к перекрёстку, спросил: "Братан, так мне куда? Прямо гнойная хирургия, а налево табиб, тот лекарь". Ему было не в домёк, что его предложения услышали, но проигнорировали. Муж с сестрой внимательно смотрели на меня, как бы обозначая, что здесь только я могу принять решение, а я находилась в смятении. Это было первое столкновение моего внутреннего мира с земными реалиями. По всем медицинским показаниям нужно было резать. Мне уже готовили операционную, да и в груди образовались по-настоящему страшные гнойники, но меня тянуло к лекарю. Вдруг из меня сам собой вырвался непонятный крик. Налево загорелся жёлтый Затем зелёный, и мы повернули. Выбор был сделан. Дом лекаря, как по канону, оказался старым и ветхим. У самого старика тряслись руки, в которых он держал только что прокипячённые советские шприцы. Даже не взглянув на меня, он бросил в нашу сторону: "Кызым, заходи". Кызым означает по-узбекски доченька. Я проследовала за ним в комнату. Лекарь попросила оголить грудь и без предупреждения, без осмотра, стала её прокалывать. Я вскрикнула: "Вы не будете обезболивать?" На это старик сразу ответил: "Ты зачем сюда пришла? Хочешь освободиться?" Оказалось, что у целителя Табиба есть дар. Он видит, где именно скопился гной. Тем временем муж позвонил онкологу и рассказал лекари и его способ лечения. Врач ответил, что это старый дедовский способ. "Ну, если хотите, попробуйте", объявил доктор скептически. Повесив трубку, муж попросил: "Терпи, Впившись изо всех сил в плечо сестры, я позволила Табибу сделать прокол, и за несколько секунд лоток полностью заполнился зелёным гноем. Доченька, что же ты наделала с грудью? Это тебе что, футбольный мяч? причитал лекарь, а я уже после одного прокола почувствовала, как ко мне возвращаются силы. Если целый месяц до этого я ничего не могла есть и кое-как справлялась с температурой, то теперь у меня резко разыгрался аппетит. А все остальные симптомы как рукой сняло. После процедуры лекарь впустил антибиотик в маленькое отверстие от шприца, вновь посипетал на то, что я надругалась над своей грудью и дал наставление походить ещё 3 дня, чтобы всё промыть. Вот так, без всяких надрезов произошло настоящее чудо. Сестра, будучи медиком, всячески отказывалась в это верить, но отрицать очевидное было сложно. Прошёл месяц, Я почти реабилитировалась и пошла на массаж к давно знакомому мастеру. Мы завели разговор. Я, естественно, пожаловалась на свою тяжёлую участь и рассказала о том, что пережила. На полуслове она меня прервала и сказала: "Детка, ты вообще понимаешь, от чего тебя уберёг Бог?" Массажистка подняла футболку и оголила грудь. Там было настоящее месиво и уродство. Оказалось, именно на этой почве они разошлись с мужем, не смогли смириться оба. В тот момент я осознала, что произошло. Я услышала себя и поспособствовала настоящему чуду. В последствии найти генетические причины у этой проблемы было несложно. Грудь – это женственность. Проблемы с грудью – накопленные обиды между мамой и папой или другими парами в роду. Именно осознание и принятие этого факта, отделение себя от родового урока помогли мне больше никогда не доводить ситуацию с грудью до неприятной болезни. Более того. Со временем у меня рассосались самые маленькие кисточки в груди, и сейчас меня ничего не беспокоит. Миома. Все пять дочерей, я и мои сёстры, наследницы маминого генокода миома и ампутация матки. То есть мы являемся носителями этой генетической информации и были предрасположены к этому. Это не просто физиологический диагноз, передающийся по наследству. Это именно генетическая закодированность. Родовая причина неочевидна и спрятана очень глубоко. Дело в том, что мама ждала появления на свет не девочек, а мальчиков. Маму нельзя ветнить. К сожалению, в умах многих людей до сих пор традиционно считается почётным рожать именно сына, наследника, а не девочку. Когда женщина ждёт ребёнка одного пола, рождается другой. Нежелательные последствия в миг отпечатываются на младенце. Первое и самое показательное: всю жизнь ребенок будет жить не своей жизнью. Я всегда пыталась доказать маме, что я ничем не хуже мальчика, демонстрировала крутые результаты, болавала ее большими суммами. Я и сейчас это делаю наполюбовно и была глубоко несчастна. В конце концов выдохлась. Второй чисто физиологический показатель. У девочки начинаются неприятности с важными женскими органами, в том числе с маткой. Миома это как раз опухоль из волокон матки. Женственность и материнство девочки Катицы в пропасть, если её ждали мальчиком. На всей нашей женской линии отпечаток лучше бы был мальчик заметен отчётливо. Тенденция к опутации матки есть почти у каждой. Когда-то и меня ждала та же участь. Из-за огромной миомы я почти 10 лет не могла забеременеть с четвёртым ребёнком. Опухоль перекрывала проход для сперматозоида. Простым языком врач объяснил мне, что удалять миому было слишком опасно, могли травмировать всю матку. За годы практики в психогенетике и своём методе мне удалось вырулить эту ситуацию в нужное мне русло, переобучить себя и отделиться от рабочей программы. Также за эти годы я помогла сотням студентов решить подобные родовые задачи. Всю жизнь меня толкали под нож, но я держалась. Я родила четвёртого малыша имя Умасама без каких-либо вмешательств, уменьшилась с 82 мм до 40. Подробнее про чудо рождения и уменьшение миомы я расскажу далее. Чтобы отделиться от родовой нежелательной программы, отработать её Сначала нужно обнаружить причинно-следственную связь и осознать её. Причина чаще всего кроется в роду, а следствие в вашей реальности. Я осознала, что мама видела нас мальчиками, и каждое рождение девочки воспринималось с разочарованием не потому, что желала нам зла, а наоборот, потому что она не хотела, чтобы девочки мучились и росли в ограничениях, как когда-то происходило с ней. Поняв и приняв это, я перезаписала программу только бог и знает, где, кем и какими нам родиться. Д, и во время коллапса. С 14 лет со мной постоянно случались беспричинные обмороки. Кажется, именно повторялось и после того, как я вышла замуж. Однажды мы с мамой решили поехать в бассейн, и в раздевалке я упала лицом на кафеле, разбила губу, потом мне её зашивали. Сейчас, как профессионал, я понимаю, Это были не беспричинные обмороки, это были звоночки, а я их игнорировала. Творец пытался аккуратно дать мне сигнал. Игбол, взгляни, как ты живешь. Ты забыла о своем предназначении. Ты просто существуешь. Мне это не угодно. Но я, будучи обыкновенным человеком, знаков не замечала, и тогда Бог усиливал их. Каждый следующий раз со мной случалось что-то еще более неприятное, чем в предыдущий, и так постепенно я двигалась к трагедии. Мое внутреннее чувство дискомфорта проявлялось не только в обмороках, но и во всем внешнем виде: потухшие глаза, полное безразличие к миру. Вероятно, вам знакомы это ощущения. Представьте, что у вас тридцать седьмой размер ноги, а вы втягиваетесь в тридцать пятый, потому что так сказали люди вокруг и продиктовали традиции. Пускай больно, жмет, появляются мозоли, но вы продолжаете улыбаться и засовывать свою жизнь в чужие рамки, а внутри от этого пусто. Ну вот и я точно также жила в туфлях на пару размеров меньше несколько лет. Вроде рядом любящий муж, родила второго ребенка, третьего, а искрка внутри так и не загоралась. В душе теплелась постоянная надежда узнать, кто я такая и для чего нужна, но мозг не давал душе раскрыться и диктовал свои правила: живи в рамках, будь послушной женой и матерью, работа и для галочки, это и есть счастье. слушать других, а не себя и свою душу, значит противоречить законам Бога. Я верила мозгу и делала всё, лишь бы не быть счастливой. Это я понимаю сейчас. Приступила к кандидатской по международным отношениям, потому что так сказал папа. Вышла на работу в банк после декрета, лишь бы не оставаться наедине с собой. Лампочка в теле начинала предупредительно мигать. Постоянное низкое давление, обморочное состояние, По банку я всегда передвигалась, подпирая стенки, но мне было мало. Я не слышала, не видела и не понимала, считала, что делаю всё верно. Надо работать, а плохое самочувствие это так, мой вечный спутник. Бог безрезультатно пытался до меня достучаться в виде следующей мигалки. Я получила 2 месяца температуры, но вместо того, чтобы остановиться и одуматься, я каждый день пила парацетамол и шла на работу. Когда я рассказала сестре врачу, что уже 2 месяца живу на парацетамоле с температурой 38 и постоянными соплями, она быстро определила меня в первую удобную больницу. По случайности именно в тот момент наступил пик. Давление упало до 30 и наступил коллапс. Острая сосудистая недостаточность и потеря сознания. Я отчётливо помню то чувство перед провалом в темноту. Лежу на больничной койке, И вдруг понимаю, что со мной что-то не так. Вижу медсестру в халате, кричу ей: "Девушка", но она меня не слышит. Я не могу открыть рот. Крик раздаётся лишь в моей голове. Пропадает голос, но силы находятся в руках. Я кое-как шевелю пальцами, достаю телефона из последних сил на автомате, пишу первому попавшемуся человеку из контактов: "Мне плохо". А дальше темнота и освобождение. Этого чувства не забыть никогда. Ты вроде бы ещё здесь, на земле, но уже и не тут. Состояние очень лёгкое и расширенное. Я будто бы была везде одновременно, и лежала на койке, и видела, как медсестра бегает вокруг меня, а потом вылетает в коридор, чтобы кого-то позвать. Потом раз, и собирается толпа. Первым попавшимся человеком из списка контактов оказалась моя сестра, с которой мы недавно разговаривали и которая только-только получила водительские права. Она стояла рядом со мной. В том состоянии время бежало подозрительно быстро, и проживалось так, будто земной час это всего лишь одна минута. Ощущение пространства поменялось полностью. Я лежала на койке, но казалось, что вместо стены рядом огромная территория. Я будто находилась на этой свободной территории, безграничное светлое пространство, вроде бы поле, но травы нет, только свет вокруг. А врачи и вся остальная толпа в клетке, в тюрьме, замкнуты. Состояние, будто я везде. Казалось, что между мной и толпой мазля почти прозрачная. Мы находились, как бы на одной плоскости, но при этом были разделены. Люди не слышали меня, а я их. Я видела, как мне приподняли ноги и поставили под них баклажки. Видела, как сестра врач, которой я не работала в той клинике, но знала мои слабые стороны. Вытащила из кармана шприц и, несмотря на запрет у местных врачей, ввела что-то прямо в систему, как в американских фильмах. Потом я узнала, что из коллапса вернуть человека сложнее, нежели сбить высокое давление. Наверное, я была одной ногой здесь, а другой уже там. Именно в тот момент головой и телом я вдруг поняла: смерть это не страшно. Там после смерти неплохо, там легко и свободно. Ты не ощущаешь своей физики. Я чувствовала, как функционирует мозг, как он старается удержаться в этой жизни. Я тоже ни на секунду не сдавалась. У меня в голове постоянно присутствовала мысль о моих троих на тот момент детях. Думаю, чувство ответственности за них меня и вытащило. После коллапса. Когда я очнулась, то увидела вокруг себя всех тех, за кем наблюдала сверху, толпу врачей. двух моих сестёр и мужа. Муж сидел, нагая ногу в кресле в углу, но, несмотря на уверенную позу, сжимался, как потерянный маленький мальчик. Я рассказала сестре врачу, что знаю, что она ввела мне в систему что-то шприцем, но та не поверила, сказав, что я не могла этого видеть, так как была в отключке. Коллапс пробудил и распечатал меня мгновенно. Я будто бы умерла и вернулась другой, поняв, что всё время до этого жила неправильно и что больше так не хочу. Моя вера в себя укрепилась, появилась бесстрашие, сменились ценности, произошла настоящая трансформация, как я это называю, проснулась Hulk Ikbol. Как тот Hulk, супергерой из фильма. Вдохнув, я почувствовала свободу. Маленький пример. Только очнувшись, я сразу же начала высказывать все свои обиды мужу, ведь до этого так долго о них молчала. Супруг сидел передо мной грустный и поникший в кресле, а затем обречённо спросил: "Почему ты написала сестре, почему не мне?" Мой ответ был очень хладнокровен: "А потому что ты всё равно бы меня не понял". И сверху я вылила ему ещё обид. Сейчас мне смешно от тех наивных слов, но тогда так было нужно. Уже в первую минуту новой жизни я говорила и делала то, на что раньше никогда не решилась бы. Сейчас я понимаю и вижу, Многие женщины поступают так, как я тогда. Они не обсуждают с мужьями ссоры, недомолвки и недопонимания, а тайно обижаются и накручивают себя, сами внушают себе мысль: "А он всё равно не поймёт, не услышит". И растёт этот ком внутри себя до натуральной ненависти, хотя первопричина была пустяковой. При этом муж может даже не подозревать о внутренних терзаниях жены, ведь она их не высказывает. Это большая проблема. В тот момент Настоящая Икбол проснулась из-за того, что не настоящая умерла. Потом меня стали навещать родственники, которым я тоже не боясь озвучивала обиды. Одни близкие люди сильно меня обижали, и долгое время я терпела их уроки и наставления, но там, в больнице, я высказала им все свои мысли, как на духу, потому что понимала, что больше не смогу иначе. Я стала другой. Трудно в это поверить, но сразу после моей пламенной речи у меня окончательно спала температура. Тогда мне было необходимо высказать все те охалёсткие слова. Это мой опыт и путь. Сейчас я против резких выражений, научилась выстраивать отношения мягко и гармонично, и теперь обучаю этому студентов. Я глубоко уважаю врачей, но в моей истории причина была намного глубже, настолько, что медицина не исправит. Когда меня только положили в эту крутую клинику до коллапса, доктора не смогли сбить мою температуру, потому что не понимали, что её вызвало. Даже предположили воспаление и планировали проверить меня на онкологию, но всё было мимо. Врачи и медперсонал были в шоке. Они не понимали, что происходит с телом. Температура держалась, а давление падало. Пик прошёл, я отнюлась, и как только мне стало чуть лучше, клиника поспешила поскорее меня выписать. Доктора собирали консилиумы два раза в день, но так они не смогли разобраться, что вызвало моё состояние и что произошло. Пациент отключился и вернулся сам. Поэтому вручили книгу по психологии и посоветовали разобраться с внутренним миром. Было смешно. Благодаря опыту с коллапсом, теперь я сама помогаю тем, кто находится на грани жизни и смерти. Бог посылает мне на консультации тяжелобольных людей. Я готовлю их души к переходу и делаю так, чтобы им было не страшно. Подробнее об этом я расскажу далее. Когда человек сталкивается со смертью, у него происходит распечатывание, расширение видения этого мира, появляются новые знания и иной взгляд на вещи. Но мой личный совет вам: не доводите себя до последнего звонка. Зачастую люди оттуда не возвращаются. Внутри черепное давление Дольше всех остальных болезней я боролась с внутричерепным давлением, состоянием весьма неприятным. Этот недуг оказался очень живучим. Я заработала его после родов старшей дочери и жила с постоянной болью на протяжении 7 лет. Даже не жила, а существовала. Мигрень это классическое проявление внутричерепного давления. Когда ты просыпаешься с тяжёлой свинцовой головой и боль отдаёт в глаза, когда даже малейший солнечный или искусственный свет Давят на глазные яблоки. Я жила на автомате, как робот. Каждый день голова была чугунной. Присыпалась, пила таблетки, потом снова пила таблетки и еще и еще и еще. К тому же растянула маленьких детей. Когда они кричали, становилось тяжелее. Через какое-то время таблетки перестали помогать. Голова просто немела, похоже на ощущение, когда вы отседели ногу и не можете ею пошевелить. Чтобы хоть что-нибудь почувствовать, мне приходилось бить кулаком по черепу и чуть ли не пробивать его. Муж удивлялся и не мог на это смотреть, а иначе было никак. Внутри всё застывало. Видимо, кровь скапливалась в одном месте и плохо циркулировала. Когда я пришла к врачу, он поставил окончательный диагноз: мигрень и сказал, что это неизлечимо. Мол, артериальное давление внутри черепа теперь такое навсегда и уже не поменяется. Я не хотела в это верить, ведь мне было плохо и невыносимо до тошноты и рвоты. В виски постоянно пульсировали. Я не сдавалась. За пару лет я стала просто экспертом в теме капельниц, знала, для чего и какая нужна, и ставила их постоянно каждую весну и осень, пила по 3 пакета лекарств. Становилось чуть легче, но эффекта хватало максимум на пару недель. Но я просыпалась, и каждый день был безликим и пасмурным. 7 лет я провела в серости. Я не улыбалась. Так иногда натягивала улыбку для вида, но она никогда не шла изнутри. Под глазами сильно выступали вены, буквально торчали и, как память о тех временах, остались видны до сих пор. Спустя годы я нашла для себя лишь один маломальский работающий способ: вставала под обжигающий душ и кипятком шпарила себе голову. Вода была такой горячей, что как только попадала на тело, обжигала его, зато кипяток заглушал боль. И после этого ритуала спазм снимался. Все врачи твердили в один голос, что с внутренней черепным давлением нужно просто смириться, но такая роскошь для меня была непозволительна. Я борец, боролась я и тогда. Нудивительно, но этот недуг не шел из родового генокода. Я приобрела его в течение жизни, постоянно на себя давила. Ты должна быть лучше всех. Папа с мамой будут тобой гордиться. Сделай все для этого. С каждым годом требовало от себя все большего, но как только я обнаружила это, глубоко развязался сам собой. Началось все с привычных сезонных капельниц. Мы жили и живем в своем доме и искали медсестру неподалеку. Я позвонила одной женщине, мы договорились о визитах и цене. В назначенный день медсестра провела процедуру, подошел момент оплаты. Ни с того ни с сего она выставила счет в четыре раза больше той суммы, на которую мы договаривались. Мне стало обидно от осознания обмана. Я уточнила: "Вы же говорили, что один визит стоит 3 доллара?" Но женщина тут же нашлась что ответить. "3 доллара это один укол, а я вам ещё в руке меняла капельницы, потом ставила другой препарат". Мы пытались спокойно разобраться и дойти до сути. Медсестра устала от наших с мужем расспросов и выдала себя через речевой паттерн. "В сердцах она воскликнула: "Я скромно живу у вас, вот какой большой дом". Мы все поняли, а муж укоризненно уточнил: "То есть вы цены озвучиваете, исходя из того, какой у хозяев дом?". Я тоже не смогла промолчать и выдала бессознательно: "Дай бог, чтобы мы в вас больше никогда не нуждались". Эта реплика вырвалась из глубины души. Мое негодование и стало импульсом к изменению, развязкой. Я так разозлилась на себя, ситуацию, медсестру, что с тех пор мне больше никогда не требовались капельницы. А внутричерепное давление ушло бесследно. Мы с мужем смеялись. Возможно, всё это только потому, что я больше не хотела искать новых медсестёр и расстраиваться. На самом деле, ситуация с медсестрой стала лишь финальным аккордом работы над собой. Параллельно шёл другой процесс. Я обнаружила и осознала свой перфекционизм и приняла его. Проблема никогда не идёт в одиночку. Она обязательно бросает свои щупальца на все сферы жизни и проникает в каждую дырку. Как только вы обнаружите причину своей проблемы, щупальца ото всюду исчезнут. Полнота. Неверно считать, что мы наследуем болезни. Мы наследуем лишь причины, по которым болезнь просыпается. Например, свиду моя полнота была обусловлена физической генетикой. Все мои сёстры и мама, как полекало имеет фигуру треугольник. На самом же деле наша полнота это ментальный код, причина которого непрощение мужчин. Моя мама, например, до сих пор вспоминает свои обиды на папу, хотя его уже нет на этом свете. Скучает, тоскует по своему мужу, но некотры момент отпустить не может и до сих пор из-за них мучается. Старшая сестра так же не смогла совладать с обидами в своё время и развелась. Другая сестра тоже разведена. Она столько пашет на работе, что по всем физиологическим законам уже давно должна была похудеть, но она до сих пор остаётся в теле. Все мои сёстры набирают, а не сбрасывают как раз потому, что причина их полноты кроется не в физиологии, а в непрощении мужа, родственников, близких. Безусловно, полнота приходит не только от обид, есть и другие причины, но сейчас мы говорим именно о непрощении. 12 лет назад я тоже была очень полной и не могла похудеть. Сидела на всех диетах мира, перепробовала все таблетки на свете, тщетно. В итоге я сбросила вес только когда вылечила душу и отпустила обиды. Буквально на глазах мои килограммы начали таять, изменилась фигура, ушли даже галифе на бёдрах. Я переборола генетическую полноту, и теперь все мои дети стройные. Уходить только в духовность или наоборот, только в физику, тоже неправильно. Чтобы был сдвиг, нужно и тело, и душу лечить одинаково.